Издательство «Эксмо» представляет Александр т а м о н и к о в «Смерть под уровнем моря» Читает Александр Мозгунов Глава 1 5 ноября 1941 года Ялта Ветер гнал по корабельной улице обрывки газет, картонные коробки, рваную мешковину, Хлопали незакрепленные ставни и створки ворот, гнулись облетевшие деревья. Солнце встало несколько часов назад, но не могло протиснуться сквозь плотную облачность. Ветер усиливался, переходил в порывистый. Иногда с серого неба начинал сыпать мелкий дождь, но быстро уставал и прекращался. Температура составляла чуть выше нуля. В последние сутки заметно похолодало. Рокотала отдаленная канонада. Улица на восточной окраине крымской жемчужины словно съежилась. Небольшие дома жались в кучку, ждали чего-то страшного. Живых существ с улицы выдуло, не считая пары собак с поджатыми хвостами. Они ковырялись в мусоре, пугливо косили по сторонам. По переулку, пересекающему Корабельную, с ревом пронеслась разболтанная полуторка. В кузове ругались люди. Стих посаженный двигатель. Звякнула калитка в воротах, выпустила нескольких человек. Двое мужчин несли набитые чемоданы, тяжелые вещевые мешки. Женщина в платочке вела за руки двух маленьких детей. Они спотыкались, в н ы к а л ь Кучка людей растворилась в том же переулке. В санатории «Пограничник», в е н ч а ю щ и м живописный холм, Тоже не замечалось никаких признаков жизни. Тоскливо чернели оконные проемы. В них не осталось даже штор, все вывезли. Глухо зарокотали земные недра. Послышались раскаты, похожие на гром небесный. Минеры подняли на воздух городскую электростанцию, чтобы не досталось врагу. Водопровод подорвать они не успели, облегчили жизнь оккупантам на ближайшие годы. Испуганно заскулили собаки, рвавшие мешок с мусором. Прыжками помчались под ближайшую ограду. За всем этим хмуро наблюдала величественная гора Айпетри. Она висела над Ялтой, как домоклов меч. В середине октября немецкие войска прорвали укрепления у села Ишунь. Прошли перекоп ы вторглись в степной Крым. Потрепанные части 51-й армии отходили с боями. цеплялись за каждый клочок земли. Танковые колонны вермахта буквально разрезали позиции защитников Крыма. Разрозненные части отступали в Севастополь, в Керчь, рассеивались по горам, где превращались в партизанские отряды. Остановить напор военной машины Германии было невозможно. Пали Джанкой, Симферополь, Бахчисарай. Бескровленные советские войска шли через Ялту на Севастополь, где спешно создавался новый укрепрайон. Одно из таких подразделений появилось в конце Корабельной улицы. Усталые солдаты брели, не соблюдая строй. Формально батальон, фактически меньше роты. Почерневшие, небритые красноармейцы в касках и пилотках тащили на плечах трех линейки, катили за собой станковые максимы. Многие были перевязаны. Засохшая кровь пропитала бинты. Сбоку, прихрамывая, шел командир. Из-под ворота засаленного бушлата выглядывали знаки различия. Три кубаря старшего лейтенанта. Он из-под лобья смотрел на окна домов. Кое-где еще теплилась жизнь, за шторами мелькали силуэты. Но никто не выходил на улицу. Не провожал родную Красную армию. В городе осталось не больше половины жителей. Да и солдаты прекрасно понимали, что назад вернуться не скоро. Опускали глаза, смотрели себе под ноги. Лишь иногда, когда разгоралась канонада на севере, они вздрагивали, оборачивались. Подразделение свернуло на улицу Кирова и растворилось в пасмурной дымке. К набережной солдаты не спускались, шли по холму. д в трехтонных грузовика вышли из ворот Массандровского винодельческого завода, свернули в узкий переулок, стали спускаться к морю. Они вывозили последние партии дорогих коллекционных вин. Все самое ценное было уже отправлено в Тбилиси и в Куйбышев. Сегодня утром на предприятии были взорваны глубокие подвалы, где хранились знаменитые напитки – р а с с т р е л ь н ы в и н н ы е бочки. Приказ командования был неумолим. не оставлять врагу ни капли крымского вина. Грузовики выехали на соседнюю улицу, где было оживленно. Люди в форме НКВД выносили опечатанные ящики из хранилищ Госбанка, грузили в кузова. Во дворе горели стопки макулатуры. Схожая ситуация наблюдалась у горкома партии и исполкома Совета народных депутатов. Там тоже стояли машины с откинутыми бортами. Грузчики в форме трудились, не покладая рук. В стороне плакали какие-то женщины. Они с тоской смотрели на то, что происходило вокруг. Через несколько минут грузовики вошли на территорию порта. Над ней висел разноголосый гул, рев моторов. Море штормило. Волны разбивались о мол тянувшейся в восточной части гавани. К причалам доходили в урезанном виде, но даже там они облизывали бетонные парапеты и сваи, накатывались на прибрежные камни. Канонада нарастала, становилась объемной, уже не звучала просто фоном. По набережной на юго-запад тоже брели солдаты. «Куда вы уходите?» — кричали из толпы. «На кого бросаете? Опомнитесь!» Солдаты опускали головы. Никто не поворачивал. Потрепанные роты двигались по набережной, втягивались в горы. Полным ходом шла эвакуация населения и раненых. Многочисленные санатории и пансионаты с началом войны были приспособлены под лазареты. Эвакуировать людей по суше было нереально. Куда? Немцы перерезали все артерии. На пристани творилось что-то непотребное. Давились люди, машины. Надрывали глотки солдаты войск НКВД, трясли карабинами, сдерживая толпу. У причала стояли несколько военных катеров, баржа с пробойной в борту. Солдаты теснили людей, создавали коридоры, по которым санитары доставляли раненых к трапам. Здесь собрались не меньше десяти тысяч человек. Все они хотели покинуть Ялту. У причала загружался пассажирско-грузовой теплоход «Леваде», внушительное судно водоизмещением почти шесть тысяч тонн, длиной больше ста метров. На него лезли люди, штурмовали трап, ругались с охраной. Многие теряли чемоданы. Те летели в воду, падали на камни. Плакали женщины и дети. «Граждане, не давиться!» — орал в рупор простуженный голос. «Соблюдайте дисциплину и порядок! Паникеры и бузатеры будут расстреливаться! Не давить, всем отойти!» Солдаты стреляли в воздух, чтобы сдержать толпу. Матерщина стояла отборная. Сотрудникам НКВД удалось потеснить народ. Грузчики вносили на борт ящики, привезенные с винодельческого завода. «Вы только полюбуйтесь!» — заорала какая-то баба. «Вино им дороже людей! Мы пусть пропадаем, а бутылки надо в ы в е с т и Народ роптал, но на штыки не бросался. По палубам метались члены команды, Распределяли беженцев и раненых. Людей не считали, рисковали перегрузить судно. л е в а д и уже п р о с и л ниже в э т е р л и н и и «Мы вам что, резиновые?» выкрикнул капитан в лицо офицеру с петлицами НКВД. Других пассажирских судов сегодня не было. В конторе порта разрывались телефоны, бронились люди. Население Ялты в эти непростые дни разделилось пополам. Одним надо было срочно уезжать, Неважно, куда именно, лишь бы подальше от фашистов. Другие решительно отказывались покидать свои жилища. Не видели особых различий между словами «эвакуация» и «оккупация». Вслух об этом не говорили, но наверняка размышляли, мол, посмотрим, вдруг хрен окажется слаще редьки. Ведь не черти же с рогами и копытами сюда придут. У старшего поколения еще свежи были в памяти бесчинства, вытворяемые подручными Белокуна. Этот пламенный революционер с карающим мечом шел по Крыму, изводил под корень все, что, по его мнению, могло дать контрреволюционные всходы. Он приказывал без всякой пощады уничтожать всех потенциальных б е л и к о в учителей, врачей, грамотных инженеров. Солдаты снова теснили толпу. Сотрудники Всесоюзного института табака и махорки вносили на борт свои архивы и самое ценное оборудование — Уезжали руководящие кадры. Подошли легковушки из горкома, выгружались члены семейств партийных вожаков. Для них были забронированы отдельные каюты. В восточной части гавани вздымался зловонный дым над насыпным молом. Грузовики привозили сюда продукты из санаториев, мешки с солью, сахаром, крупы, мясные и рыбные изделия. Охрана сваливала все это в кучу, обливала бензином, поджигала и следила, чтобы народ не лез в огонь. Люди толпились в отдалении, мрачно наблюдали за этой дивной картиной. Должностное лицо, отдавшее столь мудрый приказ, явно не ладило с головой. Население Ялты недоедало, многие семьи голодали, а тут при всем народе уничтожались десятки тонн с ъ с н о г о Отчаянные пацаны среднего школьного возраста подползали к молу с восточной стороны, прятались за камнями, пользуясь дымовой завесой. Рискуя получить пулю, они вытягивали из кучи тлеющие мешки, сбрасывали их на отмель с обрыва. Юркий счастливчик скинул три десятикилограммовые банки с томатной пастой и улепетывал с ними по узкой полосе прибоя. Две он держал подмышками, третью катил ногами, прям как футбольный мяч. А над холмами разгоралась н о в о е зарево. Занимались огнем продуктовые мордвиновские склады, с которых тоже не все было вывезено. В акватории порта стояли сторожевые катера с зенитными орудиями. Они охраняли это вот мероприятие. Погрузка на Левазию продолжалась. Ажиотаж постепенно стихал. Те счастливчики, которым удалось забраться на борт, старались устроиться поудобнее. На нижней палубе стонали раненые. Вокруг них суетились люди в белых халатах. «Люди добрые! Неужели мы Крым отдаем? Как же так?» Проговорил офицер, раненый в голову. «Какого хрена? Граждане, товарищи!» Застыл в тревожном ожидании городок Элидия, прижавшийся с запада к Ялте. Местечко весьма живописное. Террасы, поросшие кипарисами, плавно съезжали к морю. Между крон пестрели крыши жилых домов и санаториев. Городок состоял из двух частей – жилой и исторической, имеющей непосредственное отношение к всемирному культурному наследию. Здесь располагались старинные дворцы, несколько музеев, обширное садово-парковое хозяйство, не имеющее аналогов в Советском Союзе. В мирное время сюда наплывали туристы, круглогодично проводились экскурсии. Во дворцах проходили выставки, всевозможные торжества, международные симпозиумы. Здесь любили отдыхать партийные и хозяйственные деятели всех рангов, включая высшие эшелоны. В летнее время это местечко мало отличалось от рая. В представлении, разумеется, недалеких и отсталых слоев населения. Подразделение под командой хромающего старшего лейтенанта уже входило в л и д и ю Колонна растянулась. Усталость гнула людей к земле. Но теперь они оживлялись, с немалым интересом глазели по сторонам. Да, здесь было на что посмотреть. За кипарисами на фоне моря пряталась бывшая императорская резиденция, Таврический замок. Он был построен в начале XIX века французским архитектором Бушаром. Струились изящные фасады, в ы с и л и с ь колонны. Это чудо архитектуры окружали газоны и пальмы. За решетчатые ограды возвышалась красивейшая церковь во имя усекновения главы Иоанна Предтечи. В отличие от многих других церквей Советского Союза, она работала. Это здание тоже считалось шедевром мирового зодчества. Такое не стыдно показать даже искушенным иностранцам. Церковь и ныне смотрелась величав. Но парк вокруг нее приходил в упадок. Кусты давно не постригались. На неухоженных газонах желтела о б л е т е в ш а е листва. Дорога змеилась в террасы на террасу. Здесь даже жилые дома были опрятнее, чем в Ялте. Они наглядно демонстрировали иностранным туристам, насколько хорошо живут люди в Советском Союзе. Здания гармонично вписывались в местность, даже многоквартирные. За резными оградами возвышались раскидистые грецкие орехи, персиковые деревья, вездесущая южная дичка, самый примитивный сорт абрикосов. «Братцы, неужто эту красоту немцу отдадим?» В сердцах проговорил щетинистый боец в засаленной фуфайке. «Да где это видано, братцы? Трудовой народ всю эту красоту строил. Ночами не спал в непосильном труде, а мы немцу. Берите, дескать, господа хорошие. Нам не жалко, у нас еще есть. Не тяни жилы, Пашка. Без тебя тошно», — огрызнулся боец, шагавший рядом с ним. «Ладно, отдадим, но ненадолго, пусть п о д а в и т с я «Скоро обратно заберем». «Отставить разговорчики», — прорычал офицер. «Люлин Кочубеев, вы чего плететесь, о как две сопли по асфальту? ш и р е шаг!» «Надо же, какой!» — проворчал Пашка. «Поговорить нельзя. Может, нам последний день и остался, чтобы языком потрепать». На перекресток с улицы Весенней выходили люди из окрестных домов. Угрюмо поглядывали на изнуренных солдат. Те прятали глаза, отворачивались. «Слышь, командир, долго вы драпать еще будете?» Спросил тощий парень в пиджаке и шарфе, обмотанном вокруг горла. «Не твое дело», — огрызнулся офицер. «Сколько прикажут, столько и будем». «Так за Севастополем-то нет ни черта!» — крикнул кто-то из местных жителей. «Там одно море! Или вы по нему, аки посуху?» Люди невесело усмехались. «Граждане!» «Все в порядке», — объявил второй офицер, совсем молоденький, который шел вместе с солдатами. «Никто никуда не драпает. Дойдем до Севастополя, как было приказано. Там перегруппируемся и со свежими подкреплениями погоним немца обратно. Ждите нас через пару дней». Командир вознамерился что-то сказать, но промолчал, лишний ласково покосился на своего заместителя. В отличие от своих подчиненных, он владел обстановкой. Знал, что все не просто плохо, а совсем погано. Но голос молодого офицера звучал убедительно, доходчиво, внушал людям веру. Горожане молчали, провожали глазами солдат. «Дай-то Господь», — сказала дряхлая старушка, перекрестилась и добавила, «Хотя вы безбожники окаянные». «Веселей, товарищи бойцы!» — заявил командир. Что за тоска у вас на лицах? Где ваш позитивный жизненный настрой? Вам по морде дали, а вы уже и в хандру? «Смотрите, к р а л я какая!» — подметил вдруг кто-то. Солдаты сразу повеселели. С улицы Весенней спустилась худенькая девушка в коротком драповом пальто в белый горошек. Она стояла вместе со всеми и ждала прохода колонны, чтобы перебежать дорогу. Ей было не больше двадцати пяти. стройная, к у р н о с ы я Короткие волнистые волосы венчал какой-то несерьезный беретик. Под мышкой она держала пухлую папку в к о л е н к о р о в о м переплете. На плече висела сумочка. Бойцы непроизвольно приосанивались, поднимали головы. Не сказать, что на их лицах появлялась орлиная дерзость, но прежнее уныние исчезло. Люди посвежели, приободрились. Командир с интересом посмотрел на девушку, Выпрямился, развел плечи. Она украдкой улыбнулась ему. «Что еще надо для высокого морального духа, верно, девушка?» Сказал ей молодой лейтенант. «Ну, понятное дело, кроме усидчивости на политзанятиях». «Не балуй тут без нас, хорошая», — проворчал рябой ефрейтор, поворачивая голову по мере удаления от этой особы. «Будь скромницей, договорились?» «Учти, придем, проверим». Бойцы загоготали. Девушка смутилась, потупилась. Когда колонна проследовала мимо, она быстро перебежала дорогу, покрепче прижала рукой папку и засеменила вниз по весенней улице. Маленькие каблучки стучали по брусчатке. Вскоре девушка вышла к Марининскому дворцу, даже в осеннюю пору, утопающему в зелени. Сколько раз она наблюдала эту картину, которая в любое время года завораживала ее, Не давало оторвать глаз. Действительно, кусочек рая, какой-то странной несоветской жизни. Растительность уступами спускалась к морю. в ы с и л и с ь остроконечные кипарисы, ближе к воде стояли пальмы. Еще не все цветы увяли. Они белели и краснели на шапках декоративных посадок. Дворцово-парковый ансамбль органично вписывался в окружающую среду. В Марининском дворце работал художественный музей, собрание нескольких тысяч бесценных экспонатов. Когда-то здесь жили графы и бароны. Во второй половине XIX века дворец купил император Александр III. Вокруг него был разбит прекрасный парк. Теперь все это великолепие принадлежало трудовому народу. Здание причудливой конфигурации, усыпанное архитектурными украшательствами, было сложено из местного серо-зеленого диабаза. Отдельными элементами оно напоминало средневековый рыцарский замок с налетом английской готики, другими – восточное зодчество. Фрагменты эклектики идеально уживались в этом шедевре архитектуры. Многочисленные башни, резные карнизы, шпили, купола, ажурные балюстрады, каминные трубы, окна-бойницы за годы советской власти хуже не стали. За ними следили, поддерживали в отличном состоянии. Задняя сторона дворца выходила к морю. К нему маршами спускалась монументальная лестница с тремя парами скульптурных изваяний греческих богов из белого карарского мрамора. Вокруг нее произрастал парк с фонтанами, газонами и клумбами, органично вплетенными в пространство. Здесь, как и в любом приличном европейском дворце XIX века, имелся зимний сад. Украшением здания – была изысканная голубая гостиная с вычурными липными украшениями. Девушка, по-видимому, была утонченной натурой. Она остановилась и упивалась зрелищем, которое не портило ни время года, ни хмурой тучи над головой, ни серое штормовое море. Но громко Нанадо скоро вывел ее из оцепенения. Она поежилась, повертела головой, каблучки зацокали дальше. Барышня пробежала по аллейкам, обрамлённым б о р д ю р н ы м камнем и вскоре влетела во двор, украшенный изысканным фонтаном с мраморными львами. Проход в резной ограде сегодня был открыт, как, собственно, и ворота. У парадного крыльца стояли два трёхтонных грузовика. Люди в штатском втаскивали в кузова ящики, обитые железом и опечатанные. Другая бригада работала в здании. «Забирайте! Сколько можно ждать?» – доносились оттуда зычные выкрики. «Не с места! Кто такая? Документы!» Прозвучал грозный окрик, и из-за каменного фонтана вынырнул боец в форме войск НКВД. Он наставил на девушку карабин и поедал ее глазами. Следом за ним вышел еще один человек при кобуре, явно офицер, с пытливой физиономией, покрытой мелкими оспинами. «Да я своя, работаю здесь!» зачастила девушка. «В гурсовете была бумаги, собирала н е о б х о д и м ы ю получателю груза». Она показала папку. «Пропустите! Меня Аркадий Петрович ждет!» Она попыталась обогнуть человека с кобурой, но тот поспешно заступил ей дорогу и заявил. «А это еще что за неподчинение представителю власти? Не торопимся, гражданка. Объект режимный, вы должны это понимать. Сперва документы предъявляем, а потом проходим, если я разрешу. Ложкин, глаз с нее не спускай!» Рыкнул он красноармейцу. т у т в прыжке расставил ноги, передернул затвор. Девушка чуть не выронила папку. Всплеснула руками, неловко забралась в сумочку и та едва не упала с плеча. Должностные лица хмуро наблюдали за ней. На свет появились документы, аккуратно завернутые в носовой платок. Офицер небрежно отбросил его. Девушка вздохнула, но не решилась поднять. Обладатель прыщовой физиономии неторопливо перелистывал бумаги. «Так-с!» Некрасова Юлия Владимировна, 24 года. Город и л и д и я улица Грибоедова. Служебное удостоверение. Пропуск. Что, Лошкин, похоже, э т а барышня на немецкую диверсантку или шпионку, представляющую угрозу самому существованию нашего государства рабочих и крестьян. Он бросил насмешливый взгляд на Часового. «Так точно, товарищ капитан, похоже», — сказал Часовой. «Эй, в чем дело?» Возмутилась девушка. «Что вы такое говорите? Пропустите меня к товарищу Шабалдину. Я окончила Московский историко-архивный институт и з прошлого года работаю младшим научным сотрудником в этом музее. Мне предоставили здесь жилье. Я на хорошем счету Аркадия Петровича. Спросите у него, если не верите». и кое-как удалось сдержать бурлящее негодование. Она поджала губы и с нелюбовью разглядывала представителей власти. «Форменные вредители. Мешают работать». Офицер сверлил ее глазами. «Разве можно после такого не треснуть его по башке чем-нибудь тяжелым? Заняться больше нечем, чуть не вырвалось у девушки. Вам забыли сказать, что немцы к городу подходят?» «Товарищи, пропустите ее, это моя сотрудница!» К ним семенил от крыльца худощавый седовласый мужчина. Директор музея Аркадий Петрович Шабалдин, всегда благообразный, представительный, невозмутимый, «Сегодня был совсем не такой». Он сутулился, лицо его посерело, в глазах блуждал тоскливый огонек. «Господи, Юленька, хорошо, что вы уже здесь, мы буквально зашиваемся». «Ладно, проходите». Офицер неохотно протянул девушке документы и отвернулся. Она облегченно вздохнула. «Юленька, пойдемте скорее. Вы должны помочь Матильде Егоровне. Она не может самостоятельно завершить рассортировку». Путает Левицкого с братьями Черенцовыми. Шабалдин схватил ее под локоть, повел к парадному крыльцу. «Не обращайте внимания на этих военных, Юленька. У них служба такая. Никого не пущать и всех подозревать. Прибыли полтора часа назад по распоряжению товарища Самоедова из областного управления НКВД. Делают вид, что нас охраняют. Не мудрено, что они вас прежде не видели». «Что за неприятный тип, Аркадий Петрович?» Девушка оглядывалась. Неужели они все такие, повсюду видят шпионов? Согласен, Юленька. Капитан с е р ц о в не самый приятный тип. Лезет туда, куда его не просит. Только мешается. Корчит из себя абсолютную власть. А сам, мне кажется, даже не понимает, что такого ценного в экспонатах музея. Выполняет приказ, а сам, извините, просто образец невежественности и невоспитанности. Что вам сказали в горсовете, Юленька? Им не до нас, Аркадий Петрович. Там творится что-то ужасное. Люди в панике. Вывозят все, даже мебель грузят на машины, которые пойдут в Севастополь. Я едва отыскал а секретаря товарища Щекуленко. Он подмахнул бумаги, не глядя. Выдал пропуск в порт. Еще орал на меня. Мол, кому сейчас нужны эти ваши пропуска, если скоро будут требовать аусвайса? Девушка п о ю ж и л а с ь Аркадий Петрович, неужели все это происходит на самом деле, и мы никак не можем повлиять на события? Юленька, я... Ровным счетом ничего не знаю. Директор музея слегка заикался от волнения. «Уж мы-то с вами никак не повлияем на эту проклятую войну. Не представляю, что тут будет». Сырцов сказал, что за нами придет отдельный транспорт из Поти. Вечером, ночью или даже утром. Судно называется «Алазания». Это небольшой грузопассажирский теплоход. На л е в а д е которая сегодня уйдет из Ялты, места уже нет. До прибытия «Алазания» Мы должны быть в порту, готовы к погрузке. Вы собрали свои вещи, Юленька? Конечно, Аркадий Петрович. Я еще вчера принесла сюда два чемодана. В них вошло все, что у меня есть. Девушка пыталась улыбнуться, но выходило у нее что-то скорбное, неубедительное. Вы уверены, что мы должны уехать? Непременно, Юленька. Обязательно. Мы должны находиться рядом со своими экспонатами, иначе быть не может. Хотя это прежде всего моя доля. Со мной уже все ясно, а вы сами должны решать свою судьбу. Вас никто не неволит, вы просто наемный сотрудник. Но я буду очень рад, если вы останетесь с нами. Коллеги обещают приютить нас в Тбилиси, выделить необходимые помещения, создать условия, если не для экспозиции, то хотя бы для временного хранения. Не знаю, Юленька, п о н а ц е я ли это. Шабалдин украдкой посмотрел по сторонам. Не сочтите меня за паникера, но все на самом деле очень плохо. Фашисты прут, их невозможно остановить. Мы слышим по радио б о д р ы й р а п о р т Но что происходит на самом деле? Немцы стоят у стен Москвы, окружают Ленинград. А вдруг через месяц-другой они придут и в Тбилиси? Не обращайте внимания, Юленька. Я ничего антисоветского не говорил. Это просто крик души. Социалистическое отечество в опасности. Боже правый, сколько себя помню, оно всегда в опасности. Я не уверен даже в том, что мы дождемся этот мифический транспорт. Они поднялись на крыльцо. Шабалдин отвлекся, начал ругаться с грузчиками, которые, по его мнению, небрежно обращались с музейными раритетами. «Здесь же хрусталь, изделие из фарфора и малахита!» возмущался Аркадий Петрович. «Неужели нельзя осторожнее, товарищи грузчики?» Но помянутым товарищам все это было до лампочки. Они не состояли в штате музея. Юля шла по гулкому вестибюлю дворца. За сто лет своей истории он видывал всякое, но такого еще не переживал даже в 20-м году, когда рабоче-крестьянская Красная Армия ворвалась в Крым и чуть не растоптала на радостях этот архитектурный шедевр. Тогда здесь орудовали расхитители и мародеры, но у большевиков нашлись светлые головы, остановили вакханалию, вернули практически все народное достояние. Сейчас во дворце царило запустение. Роскошный вестибюль, передняя, большая столовая. Такое впечатление, что тут банда махновцев на тачанках прошла. А ведь еще два дня назад здесь стояли фарфоровые вазы. Висели великолепные панно Гюбера р а б е р а французского художника XVIII века. В бывшей графской столовой были представлены работы Боровицкого и Айвазовского. чудные пейзажи Щедрина, Орловского. Теперь кругом валялись только мусор, битая тара, обломки резной тумбы из ореха, которую директор решил не вывозить, осколки стеклянного столика витрины. Юля шла по просторным помещениям, где гуляли сквозняки. Какие-то незнакомые люди тащили ящики. «Мы просто физически не в состоянии все это вывести». Неужели придется оставить здесь мебельные гарнитуры из красного дерева? Чайные сервизы императорского фарфорового завода, изысканные канделябры, часы? Сердце сжимается от тоски. Хоть бы картины спасти, думала девушка и растерянно смотрела по сторонам, проходя через сквозные помещения. Во дворце насчитывалось больше сотни комнат, и у каждой из них имелось свое лицо, собственная статья. В одной стояли удобные мягкие кресла с изогнутыми спинками из мастерской Генриха Даниэля г а м с а секретера голландской работы. В другой – мебель из дуба в стиле Чипен Дейл. Пейзажи и натюрморты западноевропейских художников прошлых столетий, цветные стампы английского мастера Уильяма Даниэля с видами Лондона, работы Карла Брюлова, посуда из богемского стекла с графскими гербами, антикварная мебель. Камины из полированного диабаза. Бывшая бильярдная. Библиотека, отделанная деревом. В портретной гостиной выставлялись работы не только известных художников, но и крепостных. Их творения ничуть не уступали шедеврам маститых мастеров. Рыцарские залы со скульптурными портретами. Парадные китайские кабинеты. Юля пробежала через анфиладу дворцовых интерьеров, спотыкаясь о мусор. о н сталкивалась с грузчиками, демонстрирующими богатство русского языка. Через арочный проход влетела в огромный зал. Здесь проходила выставка передвижников, привезенная из русского музея полгода назад. Весь Крым любовался полотнами Саврасова, Поленова, Шишкина, Крамского, Сурикова. Когда началась война, русский музей не затребовал с в о и картины обратно в Ленинград. Не до этого было. Никто не представлял размеров бедствия. Выставка продолжала работу фактически до последнего дня. Сначала власти не верили, что немцы прорвутся в Крым, рассчитывали на какие-то резервы, на мужество и невиданные способности советского солдата. Потом началась неразбериха. Про шедевры искусства, которые нельзя оставлять врагу, вспомнили в последнюю очередь. Сейчас здесь работали несколько человек. Музейные сотрудники, пришлые грузчики – Они заворачивали картины в брезент вопреки всем правилам и нормам. Те, что не входили по габаритам, вырезали из рам. У Матильды Егоровны, полноватой о с о б ы со скорбящим ликом все валилось из рук. Она заворачивала в упаковочный картон бронзу первой половины XIX века, бережно складывала изящные вещицы в контейнер, дрогнула рука, изысканный бокал для вина покатился по полу. Рядом с картонной тарой в позе Роденавского мыслителя сидел молодой сотрудник Яша Гринберг и печально смотрел на Матильду Егоровну. Юлия Владимировна, наконец-то, где вас черти носят? воскликнула Матильда Егоровна. Быстро помогайте. У нас уже ум заразум заходит. Вы только посмотрите, что наделали эти горе-помощники. Они же нам всю лепнину отодрали. А вот и не в с все!» — заявил рыжий парень и подмигнул девушке в берете. «Мы художественных институтов не кончали. Нам сказали таскать и грузить, вот мы это и делаем. Для нас нет разницы, что волочь, картина или дрова. Командуйте, барышня, чего еще снимать?» «Юлия Владимировна, проследите, умоляю вас!» — вскричала Матильда Егоровна. «Они торопятся, все рвут, ломают. У нас еще розовый зал не обработан». В этом зале экспонировались перов, мясоедов, ге. Замечательные мастера кисти. Люди неравнодушные к своей стране. В основе их творчества лежал метод критического реализма. Передвижники правдиво изображали жизнь русского народа, природу своей страны. Они служили интересам простых людей, прославляли их величие, мудрость, терпение, обличали помещиков и прочих эксплуататоров. Эти художники твердо стояли на демократических позициях, решительно осуждали самодержавие, Расшатывали, как уж могли, гниющие основы царизма. Юля взяла работу в свои руки, командовала, что и как снимать, куда складывать. Она сама сворачивала картины в рулоны и обертывала их. Для этого ей пришлось пинками поднять Гринберга и отправить его в подвал за упаковочным материалом. Яша о х о л тяжело вздыхал, но в итоге заразился энтузиазмом. Они заботливо укладывали в контейнер сперва потрясающую Голгофу Николая Николаевича г а потом и другую работу того же мастера – портрет Александра Герцена. Сколько же мужества понадобилось художнику, чтобы в условиях нескончаемых гонений запечатлеть тогдашнего государственного преступника и политического эмигранта, непримиримого противника крепостничества и самодержавия. «Эх, грехи наши тяжкие!» Прокряхтел Гринберг, опасливо косясь на грузчиков, уносящих готовый контейнер. «Юлия Владимировна, вы случайно не знаете? Правда ли, что сюда немцы придут? Это же Ялта, в конце концов, а не какая-нибудь е л ь н и Не умещается в голове, знаете ли. Вроде она у меня нормальная, довольно большая, а все равно не лезет. Вам не кажется, что мы совершенно напрасно разоряем наш музей? Вот соберем в Севастополе ударный наступательный кулак, да как обрушим его на ненавистного врага? «Яша, уймитесь!» – проворчала Юля. «Лучше работайте. Будет больше пользы. Не знаю, что там насчет кулака, но войска уходят. Они идут через город уже второй день и никак не могут остановиться. Скроются под Севастополем, как тридцать три богатыря в пучине морской», – заявил Гринберг и вздохнул. «Ладно, не обращайте внимания, Юлия Владимировна. Я просто так спросил. Не дурак же. Но ведь мы сознательно губим наши коллекции». Посмотрите, как эти вот грузчики с ними обращаются. Разве эти сокровища доберутся до Тбилиси? Ведь им нужны особые условия. Влажность, температура хранения, состояние покоя. Вы обратили внимание, что Кустодиев покрывается кракелюрами? Он же просто осыплется. Предлагаете никуда не везти? «Это очень непростой вопрос, Юлия Владимировна». С тяжелым вздохом ответил Гринберг. «Может быть, стоило все это оставить здесь». Я не знаю. Ведь не полные же вандалы эти немцы. У них замечательная культура, выдающиеся композиторы, живописцы. Они ими так кичатся. Разве поднимется у них рука все это уничтожить? Уничтожить не поднимется, сказала Юлия и печально улыбнулась. А вот у в е с т и к себе в логово и разместить по частным коллекциям, где их никогда не увидит простой народ, это вполне возможно. Вы собрали свои вещи, Яша? Не поеду никуда. Буркнул Гринберг и отвернулся. Провожу вас в порт, закончим погрузку и домой вернусь. Вы же знаете, Юлия Владимировна, что мои родители очень больны. Они нетранспортабельны, да и сами не хотят никуда уезжать. Повторяю свою мысль. Ведь не варвары же эти немцы. Яша, вы очумели? Ужаснулась Юля. Как вам в голову такое пришло? Простите меня покорно, но вы ведь еврей, да? Вы знаете, что немцы делают с евреями? «Вы не читаете газет, не слушаете радио». «Ах, оставьте, Юлия Владимировна», — отмахнулся Гринберг. «Не хочу никого обвинять, но нам ли не знать о прелестях советской пропаганды? Она из любого человека сделает беса, если в этом кроется политическая выгода». «Прошу понять меня правильно, я вовсе не антисоветчик. Но лично вы хоть одного убитого еврея видели?» «Я вполне допускаю, что советская пресса несколько преувеличивает. Не уговаривайте меня». Я принял решение, остаюсь. Как можно уехать и бросить на произвол судьбы отца и мать? Вы бы покинули своих родителей. Ваше счастье, Юлия Владимировна, что они проживают не в Крыму, и вообще вы человек приезжий. Вы злитесь на меня, коллега? Зачем вы хватаете в одиночку этот окаянный ящик? Давайте помогу». Они доволокли опечатанный контейнер до выхода из зала, чтобы грузчики лишний раз там не топтались. Юля присела на него, чтобы отдышаться. «И почему вас женщин называют слабым полом?» Яков улыбнулся, уселся рядом. «Мужчины ошиблись», — проворчала девушка. «Это они слабый пол, причем во всех отношениях». Вскоре им пришлось подняться. Прибыли грузчики. Они снимали со стены последние полотна, складывали их на пол. Появился капитан Сырцов, ответственный сотрудник НКВД, выказывал все признаки нетерпения. Он хмурился, посматривал на часы, заметил Юлю и начал как-то предвзято, слишком уж профессионально разглядывать ее. «Уставился на вас, как з а п о р о ж и т ь с я на турецкого султана», проворчал, отвернувшись, Гринберг. Хоть бы палец о палец ударил, чтобы ускорить процесс. Только ищет, кого бы прищучить. Все они такие. Считают, что у каждого должно быть свое дело. «А разве не так?» не сообразила Юля. «Я про личное дело в картотеке НКВД. Пусть ты ни в чем не виноват, но добрые дяди позаботятся об этом, найдут состав преступления». «Ладно».